«Доложите коротко суть дела, только суть», — шепотом предупредил его Юсуфи. И главное, что должен был узнать Бабур, состояло в признании Байды. Венценосная подтвердила, что это она задумала чужака Шаха отравить и нашла нужных для этого людей, что это ее месть за сына. Допрашивающий пытался выяснить у нее, не связаны ли были заговорщики с Рано Санграмом. Но Байда отказалась ответить, а без повеления Бабура пытать венциносную не решились. «Она еще ответит!» — с дрожью в голосе сказал Бабур, опять начиналась конвульсия. «А этот подлый повар! Я взял его, доверял ему, ел приготовленное им, а он предал!» Холодный пот прошиб говорящего. Лекарь Юсуфи сделал знак, пора уходить. Мой хазрат, этих злодеев надо отдать на тысячи мук, чтобы другим неповадно было. Тех троих казните, как водится. Байду потом. По обычаям тех времен покушение на государя считалось самой великой виной, и преступников надлежало казнить самой мучительной смертью. С повара Бахлула заживо содрали кожу. Ахмеда четвертовали. А ту рабыню, которая доставила яд во дворец, бросили под ноги слону, и он ее растоптал. «Слушаюсь и повинуюсь». Лекарь Юсуфи боролся за жизнь Бабура два дня и две ночи. Наконец вздохнул с облегчением. «Вас благодарим, Всевышнего!» Наш повелитель словно родился вторично. Теперь надо пить молоко, мой хазрат, и постарайтесь побольше спать. Бабур старался, но сон приходил редко. Чаще он просто лежал, закрыв глаза. И перед мысленным взором его все еще зияло черная бездна, на краю которой он пробыл двое суток. На самом краю, совсем близко от обрыва самое сильное чувства, которое он после этих страшных дней испытывал, можно было назвать чувством возвращенной жизни. Пусть искорка, пусть миг, но они, эти искорки и миг жизни, казались теперь дороже всех владений и сокровищ, всей славы и всех тронов мира. В измученной душе, как и в ослабевшем теле, что-то выгорело, и мир виделся Бабуру в новом свете. Да, жизнь у каждого человека одна, но если так дорого каждый ее миг, то чем измерить глубину несчастья тех, кто лишился жизни, не достигнув возраста Бабура? Вот и его враг Ибрагим Лади был моложе на четыре года. Разве венциносная Байда, гордячка и преступница, могла забыть об этом, могла простить Бабура только из-за того, что он при всех объявил ее своей названной матерью? Упоительная победа, но и опасна. Переоцениваешь себя, свои силы, свое воздействие на людей. Иначе не доверился бы он повару, столько лет верно служившему байди В этом его поступке был вызов самомнения. Если бы не возомнило себе, будто он знаток сердец людских и людей этой страны, разве не заметил бы он затаенную ненависть в глазах Байды? Вот сейчас, да, сейчас, ему припомнился змеиный холод в блеске ее глаз. И слова Мохимбегим он припомнил о том, что раны, нанесенные мечом чужестранца, не заживают веками. Какой самообман! Не вдуматься в эти слова, отрицать их правоту! Вот и стал жертвой обмана Байды и самообмана. Но подобные раны не заживают веками, то хватит ли жизни Бабура, чтобы перекинуть тот мост между ним и этой страной? Или это самообман? Мираж? Наказание за невинную кровь тех, кто и не взяв оружия в руки, пострадал от его похода. От таких дум он снова чувствовал себя хуже. Будущее казалось мрачнее преждево. И все же силы жизни брали свое. Пучок света, что брезжил во мраке, постепенно ширился, обретал яркость. Его теперь не тошнило. Ночами он спал спокойно. Правда, по утрам он хотел встать с постели. Кружилась голова. Слабость пройдет, уверял его лекарь. Мой хазрат, вы должны еще лежать, набираться сил. Сколько? Неделю. Я пущу вам кровь. Надо, чтобы кровь совсем очистилась от остатков яда. «Я и так ослабел», — возражал Бабур. «Не надо пускать кровь. Мне скорее надо выйти к людям, к бегам. А то уже, видно, сплетничают, будто я безнадежен, бессилен. Нас ждет война с сильным врагом. Он злорадствует, и смутьяны поднимают головы». Вскоре после выздоровления Бабур послал в Кабул письмо, где описал случившееся так точно и спокойно, что потом счел возможным вставить это письмо целиком в свою книгу «Былое». Но и там, в спокойного тона письме, прорывалась душа, потрясенная осознанием рядом пронесшейся смерти. До сих пор не представлял себе столь хорошо, как сладко это жить. Есть стихотворная строка. «Кто на пороге смерти был...» Тот цену жизни знает. Вспоминаю страшный тот случай и становится не по себе. На третий день после перелома в ходе болезни по велению шаха собрались беки важные чиновники, представители всех велоетов. Бабур вошел в зал из задних дверей и не спеша поднялся на помост, спокойно уселся в тронное кресло. После того, как знать разместилась в положенном порядке, по степеням старшинства, дали знак и ввели в зал венценосную преступницу Байду. Два нукера встали по сторонам рядом с ней. Старуха, одетая в белое, высоко держала голову, тоже всю белую, но перед троном все же склонилась. Она разом заметила блеск золотых ступеней и ножек у трона, сияние драгоценных камней пышной челмы на троне сидящего и болезненную желтизну бобурова лица, его запавшие глаза. Байда ободрилась, быстро выпрямилась. Начали допрос. Чиновник, который повел его, сразу спросил, кроме нее и уже казненных заговорщиков, участвовал, в подготовке злодейского покушения на великого шаха. «Это не покушение, это моя месть», — заявила Байна. «Мщение за кровь, пролитую вашим шахом. И Бахлул, и Ахмед, и рабыни, помогавшие мне, были героями-мстителями и умерли отважно. Теперь мой черед. Не боюсь смерти. Я испепелена горем, гибелью сына. Убейте». Развейте мой прах по ветру. Байда говорила на фарси. Все понимали ее. И все молчали. Бабуру стало ясно. Бесстрашная Байда явилась сюда, готовой принять смерть. Она хотела умереть, и вот почему каждое слово металла, точно стрелу, ждала, чтобы охваченный яростью Бабур тотчас позвал бы палачей, Приказал бы использовать против нее, безоружной матери, самые жестокие орудия пытки. Тогда, о, тогда победа была бы на ее стороне. Молва о ее храбрости понеслась бы из уст в уста. Память о ней удержалась бы навсегда. Преклонение перед памятью о себе — вот чего она хотела. И шах удержался от взрыва гнева. Он должен победить Байду так, как победил в себе ее яд, терпением, стойкостью. По телу его пробежала судорога, напоминая о недавних муках отравления, но никто ничего не заметил. Бабур молчал, заговорил Маликдот Карани. Не изображайте из себя героиню-мстительницу, вы, мать султана Ибрагима. Вы поступили подло, обманув доверие Шаха. Молчи, предавший! чтобы достигнуть своей цели, я должна была войти в доверие. Вы предали святое имя матери. Вы при всех нас плакали слезами умиления, когда наш повелитель возвеличил вас, объявив своей названной матерью. О, нет!» то были слезы отвращения. Я не могла считать себя матерью того, кто принес смерть моему Ибрагиму. Бабура здесь промолчал. Корани повысил голос. «Но у вашего сына войско было в десять раз больше, чем у шаха Бабура. Если бы ваш сын одержал победу, он, я уж знаю, не оставил бы в живых никого из противников своих. Война есть война». Живи у вас в сердце чувство справедливости, вы не стали бы так коварно прибегать к яду. Шах-бабур бился честно, на поле брани, сабля против сабли.